Глава девяносто Четверг, 16 марта. Директора Керклуги собрались в переговорные на последнем этаже. У каждого в руках была копия документа, наконец-то полученного Джуллиусом Хэнслем от несговорчивого наемного убийцы из Монако. Координаты. Энсли Блур зачитал их вслух. Тридцать четыре градуса четыре секунды пятьдесят шесть сорок два северной широты. 118 градусов, 22 секунды, 56-52, западной долготы. На огромном компьютерном мониторе высветилась карта. Координаты соответствовали западному Голливуду в Лос-Анджелесе. «Отличная работа, Джулиус!» — ядовито поздравил коллегу Блур. «Вы представляете, насколько это крупный и густонаселенный район? Может быть, хотите что-то добавить?» «Именно эти координаты бирмингемский поверенный Роберт Энхелд Спери хранил в папке «Озаглабленный Росхантер»» и, очевидно, собирался передать Росу Хантеру», ответил Хаунсли. «А нельзя как-то это прояснить? Для начала, что мы вообще ищем?» «Нам известно только одно», ответил Хаунсли. «Получив эти координаты, мы сильно обогнали Хантера». Блур смерил его к взглядом. «Он обогнал нас у колодца Чаши, обогнал в Египте. А теперь мы обогнали его на пути неизвестно к чему. У нас есть карта, но без ключа». «А у мистера Хантера ключ без карты?» — вставил Алан Джиттингс, глава сдела исследований. «Послушайте», — заговорил вдруг Рон Мейсон, пользовавшись особым доверием Блура. «А мне не кажется, что мы идем неверным путем?» «Каком смысле, Рон?» — спросил Джулиус Хаунсли. Мейсон положил перед ним распечатку. «Здесь описано нынешнее состояние финансов Роса Хантера. Потрудись прочитать!» Хаунсли пробежал глазами по распечатке. «Ипотека — 450 тысяч фунтов. Недавно обратился к банку с просьбой о рефинансировании. Кредит в 10 тысяч фунтов почти исчерпан. Кредитная карта «Американ Экспресс» осталась 800 фунтов. Карта «Виза» осталась полторы тысячи фунтов». «И о чем нам это говорит?» — не отставал Мейсон. «О том, что с деньгами у него швах, не новость!» — ответил Хансли. Блор вдруг улыбнулся. «Джулиус!» Помнишь девиз нашей компании? Наша компания заботится о вас? Вот именно. Чем гоняться за ним, пытаясь то ограбить, то убить? Проще прийти к нему и поговорить. Предложим выплатить все его долги и еще крупную сумму сверху. Намного больше, чем заплатят ему в газете за статью. Блур широко улыбнулся, сверкнув безупречно белыми зубами. «Покажем, что заботимся о нем». Глава 96. Четверг, 16 марта. Детектив-констебль Майк Харрис, увидев исписанные стены, выразил приличествующие случаю изумления и сочувствия. А на количествах вандалов ничего нового не сообщил. Затем поинтересовался, есть ли у Роса какие-то предположения о том, кто и зачем мог такое сделать. Опасаясь, что в доме жучки, Рос вывел Харриса во двор и там рассказал ему всю историю, начиная с первого звонка визита Кука, продолжив его убийством и дал контакты Мартина Стара из-за убийств в Бирмингеме. Рассказал о том, что известно ему о смерти Роберта Эхолсперри. Детектив Харрис пообещал обязательно связаться со Старом. Едва детектив ушел, как посыльный принес розу конверт от поверного. Журналист вскрыл конверт на кухне и извлек оттуда лист бумаги с логотипом ATGC наверху. На нем написаны от руки географические координаты. 34 градуса 4 секунды 56,42 северные широты, 118 градусов, 22 секунды, 56-52 западной долготы. Рос поспешил к себе в кабинет, открыл Google землю и вбил координаты в окошко поиска. Через несколько секунд перед ним на экране появился район западного Голливуда, перекресток Firefox и Мелроуз. «Возможно, — думал Рос, — с этими координатами та же история, что и с предыдущими. Место они указывают лишь приблизительно, а чтобы найти точное место требуется что-то еще». Он переключился на просмотр изображения улиц и начал водить курсором по экрану, пытаясь понять, что там вокруг. Небольшой торговый центр, фермерский рынок, клиника по исправлению прикуса и отбеливанию зубов. Заправка. Дальше жилой квартал с небольшим пустырем между домами, районная школа, кафе, бары, магазины, и даже шаткая на вид, голубая будочка, сверка желтого юзка, газетный киоск Centerfold. «А что он вообще ищет?» «Шумный и многолюдный район Лос-Анджелеса вовсе не похож на место, где могут начаться события до основания меняющий мир». «Впрочем, — сказал себе Росс, — а если их в Вифлееме, тем более никто ничего такого не подумал бы». Он замер, припоминая слова Роберта Энхолдсперри. «Когда найдете то, что ждет вас по второму адресу, возвращайтесь ко мне. Возвращайтесь, когда будете уверены, третий координат откроет вам место второго пришествия Господа Иисуса Христа». Вдруг Роспус скачал на месте. Его охватило радостное возбуждение. «Есть идея!» «Но сработает ли?» Найдя в записной книжке номер Джолин Томас, он вышел во двор и набрал его на одном из своих одноразовых мобильников. Джолин взяла трубку после двух гудков. Он назвал себя. «Здравствуйте, мистер Хантер», — радостно поздоровался она. «Ваши документы прибыли?» «Да, спасибо», — поблагодарил он. «Я хотел узнать, не сможете ли вы помочь мне еще кое с чем?» «Постараюсь». «Базы данных ДНК». Скажите, пожалуйста, верно ли я понял, что результаты стандартных анализов ДНК, митохондриальных Y, анализов хранятся в разных базах данных? Совершенно верно. Самые полные на сегодняшний день стандартные базы данных. Они охватывают большую часть населения Земли. К ним постоянно обращаются силовые структуры. Впрочем, в определенных странах, а также в некоторых штатах США, их содержимое подпадает под действие законов о защите личной информации. Митохондриальные базы данных не столь полны. А Y-КТП-анализ — методика новая, поэтому таких баз данных пока меньше всего, и, соответственно, меньше всего их охват. Пройдет несколько лет, прежде чем они догонят базы данных стандартных анализов ДНК. Позвольте убедиться, что я все правильно понял. Стандартный анализ — это данные по индивидуальной ДНК, которую у каждого человека своя. Правильно, кроме однояйцевых близнецов, у них ДНК одинаковые. А митохондриальный анализ определяет женскую часть ДНК. То, что передаётся без изменений по женской линии. Верно. Из поколения в поколение, правильно? Да, от матери к дочери, от дочери к внучке и так далее до бесконечности. А Y-KTP-анализ делает то же самое для мужской линии. Да, пока мужская линия продолжается, он очень ценен при определении отцовства и в генеалогии. Однако надо понимать, что в коротких тандемных повторах возможны мутации. И чем дольше срок, тем они вероятнее. А насколько они вероятны? В абсолютных величинах. В целом, вероятность таких мутаций очень невелика. То есть можно считать, что они маловероятны. Да, маловероятны, но все же о такой возможности необходимо помнить. Все, что она говорила, рост записывал в блокнот. Вы сказали, что баз данных по Y-KTP анализу в наше время так уж много. Верно. А где расположены самые крупные базы? По Y-KTP? Да. Есть несколько баз в Великобритании, довольно много в Европе, не знаю уж почему, но впереди всех в этой области Чехия. Как насчет Америки? Да и в США их немало. В штате Нью-Йорк, в Иллинойсе, во Флориде. Самое крупное, пожалуй, в Южной Калифорнии. В Южной Калифорнии? Да. А знаете ли вы столь же крупные митохондриальные базы данных? Разумеется, они сейчас намного крупнее баз данных по y так как эти исследования ведутся гораздо дольше. Скажите, как получить доступ к этим базам данных? «Например, я могу получать?» – спросил Росс. «Нет, у нас в Великобритании, согласно закону о защите информации, они очень серьезно защищены. Например, я не имею права выдать вам даже вашу собственную ДНК, если она имеется в базе данных. В других странах по-разному, зависит от законов страны. Или в Америке от законов штата. Где-то силовые структуры имеют свободный доступ к базам данных, где-то только по решению суда». Росс поблагодарил Джолин и дал отбой. Его переполняло радостное возбуждение. Южная Калифорния. Именно там находится Лос-Анджелес.